У него перехватило дыхание, и он замолчал, в то время как Марианна, ужаснувшись, со стоном бросилась на грудь Жану. Ночь неожиданно посветлела, и у правого борта с бешеной скоростью промелькнуло очертание подводной скалы, затем другой, беспомощный шлюп несло по ветру. Огни корабля приближались с головокружительной быстротой. Вскоре его темные очертания возникли на фоне неба. Вдруг лунный свет пробился между тучами и упал на кипящую воду. вырисовался мрачный облик большого торгового корабля, раскачиваемого вспененной водой, которая со свистом проносилась под ним. На черных, как обгоревшие деревья, мачтах трепетали обрывки парусов. И тут же стали видны громадные, поблескивающие скалы фантастических форм, среди которых плясал второй источник света, принятый Блэком Фишем за портовый сигнал. От рева Жанна Ледрю Марианны чуть не лопнули барабанные перепонки. «Береговые пираты!» «Засранцы проклятые!» Весь дрожа от гнева, он погрозил кулаком в сторону смертельной западни. Прижавшись к нему, Марианна ощутила эту дрожь, и ее неожиданно охватила инстинктивная симпатия к юноше. Его возмущение наполнило ее собственное сердце, Все фибры ее души воспринимали нервное возбуждение Жана. Как ни странно, но в этот момент беглец Спантонов и дочь маркиза Д'Ассельна превратились в одно существо, настолько глубокую солидарность родила угрожающая им опасность. Жан продолжал сдавленным голосом. Они цепляют фонарь на рога коровы и водят ее по берегу, чтобы, потерявшие ориентацию корабли, посчитали, что перед ними другой корабль. Именно так налетел на скалы этот большой купец, а его огни, в свою очередь, привлекли нас, подлецы, стервятники! Подсознательно чувствуя необходимость успокоить своего товарища по несчастью, Марианна старалась подавить растущий в ней ужас, ибо она понимала, что Жан должен сохранить к предстоящему все свои силы и возможности, чтобы стать и для нее непоколебимой опорой. Глядя на неясные очертания берега, она спросила, «А вы знаете, что это за побережье?» Ответил ей Блэкфиш, Фиш, причем таким спокойным голосом, словно опасность его не касалась. Одно из самых опасных мест Британии. Его называют Агонией, и обитатели его действительно хуже любых язычников. Эта страна суровая, дикая, и только море кормит их, и они стараются, чтобы оно не оставляло их своими щедротами. Затем с внезапной нежностью в голосе он добавил — Похоже, что на этот раз наша песенка спета, малышка. Подтверждая его слова, ревущее море закрутило маленькое суденышко в пенном водовороте, оглушительный грохот, заглушающий шум бури, обрушился на несчастных, вцепившихся друг в друга. В этот момент на берегу запылал огонь и озарил эту трагическую сцену. Крики ужаса пронзили ночь. Смешиваясь с треском ломающегося дерева, гигантская масса торгового корабля поднялась и вновь упала. Его бросило на более высокую подводную скалу, и то, что услышала Марианна и ее спутники, был треск хлопнувшего корпуса судна. Она еще успела увидеть черные точки, метавшиеся по палубе и по рангоуту корабля. И темные силуэты с факелами, бежавшие в разных направлениях по берегу, а потом уже не видела ничего, ибо настал черед гибели шлюпа, и безумный ужас овладел ею. До сих пор трагическое величие разыгравшегося спектакля спасало ее от него, но теперь он полностью завладел ею. С отчаянием... Она смотрела на черную воду, кипевшую совсем рядом, на воду, которая через несколько мгновений поглотит ее. По-прежнему, цепляясь за Жана, она быстро перекрестилась и забормотала молитву, мысленно обращаясь к тетке Эллис, встрече, с которой приближалась, к Франсису и даже Иви. Ведь не будет же и на том свете продолжаться выяснение отношений между людьми. В любом случае это не имело больше значения. Главное было получить прощение за двойное преступление, невольной причиной которого она стала. Затем она решила закрыть глаза, чтобы не видеть страшную сцену кораблекрушения и не открывать их больше. Но перед этим взглянула на сжимавшего ее в объятиях юношу. Казалось, что он превратился в статую, высоко держа голову, с мраморно-неподвижным лицом, Он смотрел на гибнущий корабль. Марианна ощутила, как дрожит каждая жилка, прижавшегося к ней тела. Очевидно, это дошло до его сознания, так как он глянул на нее, словно пробуждаясь от грез. Но это длилось только какое-то мгновение. Неожиданно он схватил ее за плечи. — И вас, конечно, никогда не учили плавать. Вы не имеете об этом ни малейшего представления. Этому девушек у вас не учат! — кричал он в неистовстве отчаяния. — Но! Нет, я умею плавать! В реке, разумеется, не в этом! — сказала она, содрогаясь, показывая подбородком на разъяренное море. — Если это правда, вы, может быть, и выкарабкаетесь! — раздался позади громкий голос Блэка Фиша. — Я умею плавать! — продолжала Марианна, изо всех сил вцепившись в Жана. «Но мне страшно! Я так боюсь! Умоляю вас, не оставляйте меня! Без вас я определенно погибну!» Напряженное лицо юноши смягчилось. Перед ужасом этой девочки он забыл собственный страх, думая только о защите ее. Смотревшие на него с мольбой глаза были так прекрасны, в обращенном к ним лице было столько прелести, что он неожиданно почувствовал в себе силу двадцати паладинов. Он горячо прижал ее к себе. «Нет, я не оставлю вас! Я защищу вас! Я прижму вас к себе так крепко, что море не сможет оторвать!» «Только без глупых обещаний!» — прогремел Блэкфиш. «Когда попадем в воду, придется выпутываться, как удастся! Но, дьявол, меня побери, если мы вдвоем не сможем вытащить ее отсюда! Конечно, если мы сами выберемся!» Но Жан не слушал его. Влеком и бессознательным желанием, родившимся в нем, когда он впервые увидел Марианну, он припал к губам девушки, и она на мгновение забыла свой страх. Настолько нежен и сладок был этот поцелуй. В этот момент шлюп поднялся, словно собрался взлететь, резко накренился и вдруг упал с оглушительным треском вниз. Марианна и Жан были выброшены за борт, и сила удара была такова, что их объятие разорвало, и Марианна оказалась одна среди белых гребней волн. Оглушенная, ослепленная, она начала тонуть, но воля к жизни заставила сработать в опасности животный инстинкт. Неизвестно, как ей удалось вынырнуть. Она вернулась на поверхность полузадушенная, извергая воду ртом и носом, но живая. С удивлением она обнаружила, что значительно приблизилась к берегу. Высокая волна накрыла ее, отвлекая от страха перед зрелищем, которое она там заметила. Люди суетились на берегу, оглашая воздух нечленораздельными криками. Некоторые, абсолютно голые, несмотря на холод, устремлялись в воду, вооруженные длинными баграми, и с их помощью подтягивали к себе обломки корабля. Такое можно было представить себе преисподнюю, и Марианна, ослабленная страхами и усталостью, в глубине души решила, что это все-таки демоны. Снова она вырвалась из объятий волны, пыталась увидеть своих компаньонов, и снова пенящаяся волна обрушилась на нее и поглотила. Море играло с ней, как с простой ракушкой, то увлекая к берегу, то отбрасывая назад. Похоже было, что она хотела размолотить ее, чтобы легче смешаться с своими текущими глубинами. Может быть, это уже и была смерть. И вдруг Марианна ощутила невыносимую боль, пронизавшую правый бок, и с криком агонии она потеряла, наконец, сознание.